В общем, я, конечно, тоже не могу ему не посочувствовать, но ничего особо драматичного тут не вижу. Ему надо просто скопить еще денег на ингредиенты, потом снова попытаться. Разве нет? Эээ, нет. Проблема как раз в том, что этот номер уже не пройдет. Что ты хочешь этим сказать? И Асуна вопросительно склонила голову на бок. и откнул большим пальцем в свой любимый закаленный меч плюс 6, висящий у меня за спиной, и принялся объяснять. У трёхрогов Си такой же закаленный меч, как у меня. Думаю, он выполнил тот же самый трудный квест на первом уровне. Потом у npc Кузнецов усилил меч до плюс 4. До того момента у него все получалось, но начиная с плюс 5 шанс успеха заметно ниже. Поэтому, видимо, он заказал усиление кузнецу игроку. И все равно первая попытка оказалась неудачной. И меч опустился до плюс 3. Чтобы это исправить, он еще раз заказал усиление, но снова вышел облом. И стало плюс 2, ну и так далее. Третий и четвертый разы тоже были неудачными. И в итоге он остался с плюс нолём. Думаю, вот так все было. Но от нуля же падать дальше некуда. Он снова может попытаться получить свои плюс 5. Асуна замолчала, поняв похоже, к чему я ввел. Ее карие глаза под капюшоном расширились. Но конечно, предельное число попыток усиления. У закаленного меча оно кажется 8. У него уже было четыре успеха и 4 неудачи. Этот меч нельзя больше отдавать на усиление. Да! Это самая неприятная деталь системы усиления оружия в САУ. В этом мире все предметы, которые можно улучшать, обладают свойством, которое носит название «предельное число попыток усиления». А такой величины, как предельное значение усиления, не существует. Задано лишь то, сколько раз можно пытаться усилить предмет. К примеру, у малого меча, входящего в начальный комплект снаряжения, предельное число попыток усиления всего на всего единица. Значит, если один раз попытаться его усилить и потерпеть неудачу, получить плюс один уже не выйдет никогда. Что еще хуже, вероятность успеха до определенной степени зависит от усилий владельца снаряжения. Ему требуется найти искусного кузнеца, либо самому прокачать себе кузнечные навыки. Но это трудно, а в нынешней ситуации и вовсе нереально. Ну, это естественно. Однако, еще повысить шансы на успех можно, принеся необходимые для усиления материалы, достаточного качества в достаточном количестве. Как правило, кузнецы-игроки просят стандартную плату, за которую обеспечивают вероятность успеха в 70%. Если же клиент хочет повысить шансы, он должен доплатить за большее количество необходимых материалов, либо добыть их самостоятельно. В общем, если этому трехрогому и винить кого-то, то лишь собственный азарт, из-за которого он раз за разом требовал усиливать меч. Он должен был после первой же неудачи перевести дух, взять себя в руки и пройти в другой раз, либо заплатить больше денег. Тогда все было бы хорошо. Он избежал бы катастрофы, не остался бы с ценным закаленным мечом плюс ноль, без шансов на усиление. «Понятно. Ну, конечно. Я немножко понимаю это чувство отчаяния. Чуть-чуть». Я кивнул, соглашаясь со словами Асуны. и мысленно помолился за несчастный меч. В это время вопли того парня вдруг прекратились. Я посмотрел, похоже, к нему наконец подбежали двое друзей, положили руки ему на плечи и начали успокаивать. Ну-ну, все хорошо, Лифюр, мы тебе поможем с квестом на зак меч. Сегодня же и начнем. Всего недельку, как следует потрудимся и на этот раз доведем его до плюс восьми. Ого! Теперь уже для этого нужны три игрока и одна неделя. Хорошо, что я рано управился. Одновременно с этой прагматичной мыслью... «Чувак, цени своих друзей!» И в следующий раз не лезь с таким азартом в эти игры с усилением. Проникнутый торжественными чувствами, я смотрел, как трехрогий, зачеркнуто, Люфиор наконец, взял себя в руки и, повесив голову, побрел с площади». Глядя ему в спину, до сих пор молчавший и никак не реагировавший на брань кузнец, робко произнес «Это... я правда совершенно искренне извиняюсь. В следующий раз я обязательно... обязательно буду стараться еще сильней. Ты можешь еще заказывать у меня, даже если ты меня ненавидишь». Люфиор остановился и, обернувшись на кузнеца, совсем другим голосом ответил «Это не твоя вина». «Прости, что наорал на тебя!» «Нет, это из-за моей работы тоже!» Сцепив руки перед фартуком, кузнец мелко кланялся. Похоже, это был еще подросток. Немного запавшие глаза, волосы небрежно расчесанные на прямой пробор. В целом, как бы сказать, он производил впечатление типичного персонажа-ремесленника. Если бы он был еще чуть поменьше ростом и покрепче телосложением, «Парнишку можно было бы принять за дворфа». Э, «Нет, он же без бороды. Значит, за гнома». Пока я крутил в голове подобные мысли, кузнец сделал шаг вперед, низко поклонился и сказал... «Это... вряд ли это может послужить достаточным извинением, но... этот закаленный меч, который из-за моей неловкости стал плюс ноль... может быть, я смог бы купить его у тебя за 8 тысяч колов». Окружающая кузнеца толпа тотчас зашумела. Из моего горла тоже вырвалось: О, О. Сейчас рыночная цена совершенно нового, только что полученного в результате выполнения квеста закаленного Меча плюс ноль, составляла примерно 16 тысяч коллов. 8 тысяч. Это, конечно, вдвое меньше. Но тот плюс ноль, который был сейчас у Люфиора, уже исчерпал возможности по усилению. Это был так называемый «конечный продукт». Его рыночная цена, пожалуй, еще вдвое ниже. Четыре не больше. Предложение кузнеца было действительно неординарным извинением. Люфи Си и его два друга ошеломленно застыли. Потом переглянулись и все трое одновременно медленно кивнули. Когда все эти события закончились, троица удалилась. Зеваки тоже разошлись. Площадь заполнил звонкий стук молота. Дворф, то есть не дворф, а просто кузнец, принялся делать какое-то оружие на своей наковальне. Мы с Асуной, устроившись рядышком на скамье на противоположном краю круглой площади, рассеянно слушали эти звуки. Честно говоря, я вовсе не собирался засиживаться здесь. Закончил бы свои дела и сейчас был бы уже за пределами Урбуса. Планы я поменял по двум причинам. Во-первых, хотел немного попрактиковаться в японском устном Сасунэй, Одной из немногих войнкраде, для кого я не был грязным битером. Во-вторых, мой изначальный план был усилить висящий у меня за спиной закаленный меч плюс 6. В деревне Мароме до меня дошел слух, что на восточной площади Урбуса объявился очень хороший кузнец. Точнее сказать, я это вчера подслушал. Я как раз решил, что пришло время попытаться поднять меч до плюс семи, и, соответственно, набрав нужных для усиления материалов и замаскировавшись, пришел в Урбус, где и наткнулся на этот неожиданный скандал. Вообще-то, я вполне мог прямо сейчас встать со скамейки, подойти к кузнецу и сказать «Прошу прощения, не мог бы ты усилить вот это?» Этого парнишку я раньше не встречал, так что он точно не ответит мне в стиле «Мой молот не притронется к мечу битера». Однако только что услышанное на меня давило. Точно такой же закаленный меч, как у меня, при шансе успеха в 70%, ушел с плюс 4 до плюс 0%. Я понимал, что это возможно с точки зрения теории вероятностей, но, несомненно, это была трагедия высшего класса. Если бы меня постигла та же судьба, я, конечно, погромов тут устраивать не стал бы, но, вполне возможно, то заперся бы где-нибудь на постоялом дворе, и три дня там просидел бы безвылазно. Я чувствовал, что если в таком душевном состоянии закажу усиление, то злой Рок, преследовавший многоуважаемого Люфиора Си, перекинется и на меня, и мой меч станет плюс 5. Тогда я завоплю. Тут же закажу вторую попытку, не вложив дополнительных материалов, и получу плюс 4. Такое у меня было предчувствие. Конечно, объяснить это логически я не мог никак. Но в нашем мире игра с усилением оружия в MMORPG одной лишь логике не подчиняется. «Ну?» Неожиданно раздалось сбоку, и я рассеянно перевел взгляд на Асуну. А, «А чего?» «Ничего, Кай. Это же ты мне предложил здесь сесть, нет?» Асуна смотрела на меня с упреком. А, «Ага. Н ну, ну да. Прости, за задумался слегка». Задумался. Киритакон, ты тоже сюда пришел заказывать усиление у этого кузнеца-сана?» «А как ты догадалась?» И я от неожиданности отдернулся. Раперистка с удивленным видом ответила. Позавчера вечером, когда мы встретились в Мароме, ты сказал, что собираешься на Восточную Гору, а охотиться на красных пятнистых жуков. А Значит, ты там добывал материалы для усиления одноручного меча. Разве не так? Ага. Вырвался у меня восхищенный возглас. Почему такое удивление? Не... Просто понимаешь, это совсем не похоже на слова человека, который всего четыре дня назад имя сопартийца не мог найти. И это вовсе не ирония. Я впечатлен, честно. Асуна поняла, видимо, что я говорю искренне. Ее выражение лица стало немного задумчивым, и она ответила тихим, помягчевшим голосом. «Просто в последнее время постоянно учусь». Я почему-то был рад это услышать, и кивая залопотал. Понятно, <смех> это здорово. В мире ММО информация — это самое важное, от нее зависит все. Если захочешь что-то узнать, спрашивай. Я же был бета-тестером, я до десятого уровня знаю все, Какие товары в каких городах, голоса монстров, все такое. Я возбужденно тараторил, но тут вдруг вернулся к реальности и понял, что допустил серьезную ошибку. Я не только бывший бета-тестер, но и грязный битер, утаивающий огромное количество информации ради собственной выгоды. Немало высокоуровневых игроков ненавидят меня за это, начиная с товарищей рыцаря Диабеля, погибшего в рейде на босса первого уровня. Конечно, я замаскировался кожаным доспехом и банданой. Но любой, кто приглядится ко мне с близкого расстояния, может узнать во мне того самого Кирита. А значит, Асуна, сидящая со мной рядом на скамейке, автоматически становится знакомой Битера. Вокруг по-прежнему было немало прохожих. Я был чересчур неосторожен. Прошу прощения, я тут вспомнил. У меня есть еще одно срочное дело. С этим никчемным оправданием я попытался было встать, но тут раперистка твердо ткнула мне в плечо своим тонким указательным пальцем и на минимальной громкости, но решительно прошептала. Принять на себя всю ненависть и зависть к бывшим тестерам это было чересчур безрассудно, по-моему. Но это ты сам себе выбрал, и я ничего не могу сказать тебе по этому поводу. Но раз так... то будь добр и мой выбор уважать. Что думают другие, мне без разницы. Если бы мне было неприятно быть твоим дру... Э, товарищем, я с самого начала не стала бы с тобой заговаривать. Сдаюсь. Ты все мои мысли прочла. Пробормотал я и снова откинулся на спинку скамьи. Я просто не знал, что сказать. Асуна со стопроцентной точностью угадала, почему именно в комнате босса первого уровня я взял на себя ношу эгоистичного битера. А также почему я только что попытался удрать. Я приподнял руки сдающимся жестом, Асуна чуть улыбнулась из-под капюшона и произнесла «Ты специалист по Айнкраду, а я всю жизнь училась в школе для девочек и стала специалистом по психологической войне». прочесть по лицу аватара все что угодно для меня легче легкого это я недооценил поэтому объясни пожалуйста почему ты засомневался вообще-то я тоже сегодня пришла сюда усилить свою рапиру у этого кузнеца Ха. при этих неожиданных словах я кинул взгляд на тонкое оружие висящее у асуны на поясе белоснежные ножны хранили рапиру с зеленой рукоятью называлась рапира воздушный флерет. К битве с боссом первого уровня, когда мы с Асуной были в одной партии, она заменила свою старую начальную рапиру этим оружием, выпавшим из монстра. Воздушный флерет был довольно редким предметом. Думаю, если его грамотно усиливать, им можно будет пользоваться где-то до середины третьего уровня. Она у тебя пока плюс 4. На мой вопрос Асуна молча кивнула. Нужные для усиления материалы принесла? Какие? Ну, четыре стальных пластины и 12 жал ветряной осы. Ха, ты хорошо постаралась, но. Я прикинул в уме вероятность успеха и промычал. А -а -а, так у тебя шанс всего 80%, да? Думаешь, недостаточно большой шанс? Ну, вообще-то, достаточно, но после того, что мы сейчас увидели. и окинул взгляд на противоположный край площади, где дворф... Э, а подобный кузнец-игрок продолжал ритмично махать молотом. Асуна посмотрела в том же направлении и легонько пожала плечами. Когда бросаешь монету, вероятность выпадения орешки всегда 50%, чтобы не выпало предыдущим броском. То, что тот парень перед нами несколько раз подряд проиграл, ни к моим, ни к твоим шансам на успешное усиление никакого отношения не имеет, верно? Конечно, но все равно как-то... бормоча что-то бессвязное, я пытался привести в порядок мысли. Раперистка Асуна Сан, судя по всему, ставит превыше всего науку и логику. И если я сейчас ей скажу про то, что удача сегодня не в ту сторону смотрит, она не оценит. Я и сам левым полушарием понимал, что не в ту сторону совершенно беспочвенный аргумент. Однако в правом полушарии засело четкое предчувствие. Что для моего закаленного меча, что для воздушного флерета асуны. Если мы здесь и сейчас попросим кузнеца Сана усилить наше оружие, это закончится неудачей, как бы мы ни поднимали свои шансы дополнительными материалами. Слушай, Асуна, наконец произнес я максимально серьезным голосом и с максимально серьезным выражением лица, всем телом развернувшись вправо в ее сторону. Д да, ведь 90% за успех это лучше, чем 80%. Ну да, конечно, лучше. А 95% это лучше, чем 90. Ну да, конечно, лучше. «Раз так, то, по-моему, не незачем идти на компромиссы. Если мы все равно собираем эти материалы, почему бы не поставить планку в 95%?» Несколько секунд троперистка сверлила меня очень подозрительным взглядом. Потом, словно ей вдруг пришла в голову какая-то идея, медленно моргнула длинными ресницами и сказала, «Ха, конечно, компромиссы я тоже не люблю. А еще я не люблю людей». которые только говорят, а сами ничего не делают. А? Раз уж ты предложил, помоги мне достичь совершенства, Киритакон. Кстати говоря, жало ветряной осы выпадает с частотой 8%. Ага. Значит, решено. Прямо сейчас отправляемся на охоту. Вдвоем мы наберем 100 штук еще до темноты. А? Я сидел с идиотским выражением лица, а Асуна, встав похлопала меня по плечу, после чего, сведя красивые брови, нанесла добивающий удар. «Да, и ещё, раз уж ты идешь со мной вместе на охоту, я хочу, чтобы ты снял эту свою пёструю бандану. Она ужасная и совершенно тебе не идет.